У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо ноги и руки, И от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь горою вздутого мяса, возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека, чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил один за другим все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тела, разбрызгивали мозг, по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва, и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, Моск разделяется на частицы, Но не имеютют и лежат покорно, пальцами вверх как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружая себя лживым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла, И чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, громко и отрывисто босил в тишине и одиночестве спальни. Молодцы! Молодцы! Молодцы! Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат. Всех тех, кто охраняет его жизни так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля... Но, усмехаясь насильственной кривой улыбкой чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами неудачниками он все еще не верил в свое спасение в то что жизнь вдруг сразу не уйдет от него смерть которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях в их намерениях как будто уже стояла тут и будет стоять и не уйдет от пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вот в том углу она стоит и не уходит, Не может уйти как послушный солдат чьей-то волею и приказаом, поставленный на караул. В час дня ваше превосходительство звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса. То весело насмешливая то сердито то упрямая и тупая словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов и все ни один за другим с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова в час дня ваше преосходительство и этот завтрашний час дня который еще так недавно ничем не отличался от других он был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов. Вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, Вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое, как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный имел право на какое-то особенное существование. «Ну, чего тебе надо?» — сквозь зубы сердито спросил министр. «Да». ли граммофоны в час дня ваше превосходительство и черный столб ухмылялся и кланился.